Глава 23. Прикованный к костылям. Буквально в последний день произошло нечто из ряда вон выходящее. Вспоминая о нем, Полиана горестно качала головой, вздыхая про себя. «Ах, как бы все было хорошо, если бы мы отправились домой хотя бы на день раньше! Ничего этого не случилось бы, и злосчастный день вообще не наступил бы!» Но, увы, времени повернуть вспять. «Что случилось, то случилось!» «Почему бы нам перед отъездом еще разок не порыбачить, а потом и строить пир?» — предложил Джимми. Вся компания с радостью поддержала его. И в последний день с утра пораньше они отправились к чаше. Так называлась рыбная заводь на озере, до которой было около двух миль. После легкого завтрака, прихватив удочки, все двинулись на прикормленное место. Шли с шутками и смехом. Первым на узкую лесную тропу ступил Джимми, хорошо знавший дорогу. Полиана шагала следом, но потом потихоньку стала отставать и, в конце концов, присоединилась к Джемме, который шел последним. Полиане показалось, что на лице молодого человека снова появилось то выражение крайнего напряжения, какое бывало, когда он пытался во что бы то ни стало преодолеть свою немощь. На этот раз девушка прекрасно понимала, что обнаружить свою слабость перед другими стало бы для него великим унижением и огорчением. Но по опыту общения с ним она также знала, что помощь от нее он примет гораздо охотнее, чем от кого-то другого. Например, чтобы перебраться через поваленное дерево или торчащее из земли корень. В общем, сама того не замечая, Полиана мало-помалу оказалась в конце цепочки. И сразу же была вознаграждена. Напряженное лицо Джемми тотчас прояснилось, когда он увидел, что девушка шагает рядом. Они вместе перебрались через очередное поваленное дерево, Деликатная Полианна дипломатично демонстрировала, что не она, а молодой человек помогает ей преодолеть это препятствие. Когда вышли из леса, тропинка потянулась вдоль старой каменной ограды, по обе стороны которой раскинулись залитые солнцем луга. На лугах пасся домашний скот, а чуть вдалеке виднелся живописный крестьянский дом. Вдруг посреди луга Полианна увидела пышные цветы золотарника. «Подожди, Джейми, я только нарву цветов!» радостно воскликнула она. «Это будет чудесный букет для нашего пикника». И девушка проворно перелезла через каменную ограду и побежала через лук. Куст золотарника был необычайно красив. Чуть поодаль девушка увидела еще цветок и еще, один краше другого. Она помахала Джемми рукой и, присев на корточки, принялась рвать цветы. На пыле был ярко-красный свитер. Она уже нарвала целую охапку чудесных цветов. Как совсем рядом с ней послышался жуткий рев – а вслед за ним предостерегающий отчаянный крик Джемми. Девушка подняла глаза и увидела, что прямо на нее мчится громадный разъяренный бык. Из-под его тяжелых копыт летели комья земли. Что произошло потом, девушка и сама толком не поняла. Единственное, что она запомнила, что, побросав от страха цветы, пустилась во весь дух. Она неслась к каменной ограде, где остался Джемми, так как еще ни разу в жизни. Позади от топота копыт сотрясалась земля все ближе и ближе, а за каменной оградой впереди уже виднелась перекошенное от ужаса и отчаяние лицо Джимми, его беспомощные глаза. Но в следующий миг, словно воинственный боевой клич, раздался уверенный возглас бесстрашного Джимми. Полианна продолжала нестись от ужаса, ничего перед собой не видя, а жуткий топот все приближался. Казалось, страшные копыта вот-вот втопчут ее в землю. В какой-то момент она споткнулась и едва не упала, но чудом удержалась на ногах и совсем бесил, побежала дальше И тут вдруг неведомая сила подхватила ее, подняла над землей. Потом все вокруг, словно заволокло туманом, послышался чей-то крик, сбивчивое жаркое дыхание. А копыта стучали все ближе, настигали. Ее снова подбросило вверх. Она почувствовала крепкие руки Джимми. Их качнуло сначала в одну сторону, потом в другую. Она услышала страшное сопение обезумевшего быка, который пронесся мимо. И тут она поняла, что находится уже по другую сторону каменной ограды. Склонившийся над ней Джимми беспокойно вглядывался ей в глаза, то и дело повторяя. «Ты жива? Жива?» Едва сдерживая рыдание в перемешку с истерическим хохотом, Полиана освободилась из его рук и поднялась на ноги. «Жива? Ну, конечно, жива. Со мной все в порядке, Джимми. Ах, как я была счастлива, когда услышала твой голос, безумно счастлива. Это было чудесно. Как себе это удалось?» Запыхавшись, спросила она. «Ничего особенного», — пробормотал Джимми. «Я всего лишь...» но не успел он договорить, как рядом послышался полный отчаяния возглас. Он обернулся и увидел Джемми, ничком лежавшего на земле. Полиана уже спешила к нему на помощь. «Джемми, что с тобой?» – испуганно крикнула она. «Ты упал? Тебе больно?» Ответа не последовало. «Что с тобой, старина, ты что, ушибся?» – спросил Джемми. Джемми не отвечал. Потом сдрогнул, неловко перевернулся на бок. Они увидели, что на нем нет лица. «Ушибся. Вы спрашиваете, больно ли мне?» — хрипло произнес он, трагически всплеснув руками. «А что, по-вашему, я должен был чувствовать, когда, увидев происходящее, понимал, что бессилен что-либо предпринять, что намертво прикован к этим проклятым костылям? Ах, никакие страдания не могут с этим сравниться!» «Но, Джейми, ты ведь...» — дрожащим голосом начала плянно. «Ни слова больше!» Резко, почти грубо оборвал ее Джейми. Опираясь на костыли, с трудом поднялся на ноги. «Не нужно ничего говорить. Не нужно этих жалостливых сцен». И, развернувшись, молча заковылял обратно в лагерь. Обескураженные они долго смотрели ему вслед. Потом Джимми сокрушенно покачал головой и с горечью выдохнул. «Ах, несладко приходится, бедняги». «А тут еще ты решил разыграть перед ним великого героя. Едва не плача прибавила Полианны. Ты видел его ладони?» — продолжала она. — Да они же у него в кровь содраны. И резко развернувшись, девушка тоже побежала по тропинке в лагерь. — Полиана, ты куда? — воскликнул Джимми. — К Джимми, конечно. Неужели ты думаешь, я брошу его в такую ужасную минуту? Пойдем со мной, нужно уговорить его вернуться. Джимми со вздохом развел руками и нехотя поплелся следом. Как ему было объяснить ей, что дело вовсе не в Джимми?